Я жить спешил в былые годы, Искал волнений и тревог. Законы мудрой природы Я безрассудно пренебрег. Что ж вышло? Право, смех и жалость. Сковала душу мне усталость, А сожаление, день и ночь Твердит о прошлом. Чем помочь? Назад не возвратят усилия. Так в клетке молодой орел, Глядя на горы и на дол, Напрасно не подъемлет крылья, кровавой пищи не клюет, сидит, молчит и смерти ждет. Уже ли счастлив возраст милый, когда все сердце говорит, и бьется сердце с дивной силой, и мысль восторгами кипит. Не все штомится бесполезно, Орлу за клеткою железной, Он свой воздушный прежний путь еще найдет когда-нибудь. Туда, где снегом и туманом одеты темные скалы, Где гнезда вьют одни орлы, Где тучи бродят караваном. Там можно крылья развернуть на вольный и роскошный путь. Но есть всему конец на свете, И даже выспринним мечтам. Ну, к делу. Гарин в кабинете. О чудеса! Хозяин сам его встречает с восхищением, Сажает, и вареньем, несет шампанского стакан. «Юда!» — мыслит мой улан. Толпа гостей теснилась шумно вокруг зеленого стола. Игра уж дельная была, и банк притом благоразумный. Его держал сам казначей для облегчения друзей. И так как господин Бабковский великим делом занят сам, то здесь блестящий круг Тамбовской, позвольте мне представить вам. Во-первых, господин советник, блюститель нравов, мирный сплетник. А вот уездный предводитель, весь спрятан в галстук, фраг до пят, дискант, усы и мутный взгляд. А вот спокойствие рачитель, сидит и сам исправник, но об нем уж я сказал давно. Вот в полуфрачке, раздушенный, Времен новейших митрофан, Не тесанный, недоученный, А уж безнравственный болван. Доверие полное имея к игре И знанию казначея, Он пантирует как велят, И этой чести очень рад. Еще тут были... Но довольно, читатель милый, Будет с вас. И так не связанный мой рассказ, Перу покорствуя невольно И своенравию чернил, Бог знает, чем я испестрил. Пошла игра. Один бледнее рвал карты, вскрикивал, другой, проверить проигрыш не смея, сидел с поникшей головой. Иные при удачной талии стаканы шумно наливали и чокались, но банкомет был нем и мрачен. Хладный пот по гладкой лысине струился, он все проигрывал дотла. В ушах его «Дана взяла» так и звучали. Он взбесился и проиграл свой старый дом и все, что в нем или при нем. Он проиграл коляску, дрожки, трех лошадей, два хомута, всю мебель, женины сережки, короче, все, все до чиста. Отчаяние и злости полный сидел он бледный и безмолвный. Уж было за полночь. Треща одна погасла уж свеча, Свет утро синевато-бледный Вдоль потуманным небесам скользил, Уж многим игрокам сон прогулять казалось вредно, Как вдруг, очнувшись казначей, Внимание просит у гостей. И просит важно позволение Лишь талью прометнуть одну, Но с тем, чтоб отыграть именье Или проиграть уж и жену. О страх! О ужас! О злодейство! И как до ныне казначейство еще терпеть его могло! Всех будто варом обожгло. Улан один прихладнокровно к нему подходит. — Очень рад, — он говорит. — Пускай шумят. Мы дело кончим полюбовно. Но только чур не плутовать, иначе вам не сдобровать.